Глава 52 Через несколько дней после отъезда дяди Усамы я позвонил домой. Мама и папа держали трубку вместе и говорили по очереди, а иногда одновременно и хором. Голоса их неуловимо изменились, словно подернулись пеленой тумана. Они благодарили за подарки. — Лучшим подарком, — сказала мама, — было бы увидеть тебя. «Подумать, только встретились посреди улицы!» — перебил ее отец. «Благословение, Господне!» — вздохнула мама. «Предопределение! Судьба!» — добавил папа. «Хай-стрит в Кенсингтоне!» «Мы вставили фотографию в рамку — это мама!» «И заставили Усаму рассказать нам все-все!» — продолжил отец, включая название улицы, где он тебя нашел. «Такая хорошая фотография!» Мама, обращаясь к папе, — увидеть его лицо. — Хорошо выглядишь, сынок, папа. — Халет, мама, не переживай, родной мой, времена меняются. Тут все мы умолкли. — Да, — нарушил молчание отец. — Так что, слава богу, новости по большей части хорошие. Преподаю и собираюсь заняться докторской. Все прекрасно. — Да. «Мы гордимся тобой», — с некоторой настойчивостью произнесла мама. «Не переживай, времена...» И она запнулась. «Давай, давай», — шепотом подбодрил ее папа. Спустя четыре года в 1992-м ливийский режим начал смягчать ограничения на поездки, и к этому времени правительство Соединенного Королевства После расстрела демонстрации, прекратившие выдавать въездные визы ливийцам, вновь стало их открывать. Родители Исуат могли наконец-то навестить меня. Я не видел их почти 9 лет, с тех пор, как мне было 17, а сейчас исполнилось 26. Я отрастил бороду и носил очки. На рынке шепардс я купил два односпальных футона, на себе приволок их домой. Отдраил квартиру, ванную, вымыл окна. В зоне прибытия аэропорта Хитроу я следил, как из раздвижных дверей появляются пассажиры, и голова у меня кружилась все сильнее. Мне все время казалось, что я их вижу, и внезапно они появились, невероятно настоящие, заполнили собой весь мир. Мы обнялись и приникли друг к другу. Люди глазели на нашу маленькую компанию с любопытством и удовольствием. Отец взъерошил мои волосы и засмеялся, дернув за бороду. — Ты не изменился, — приговаривала Суат, сложив вместе ладони. — Он не изменился! Мама называла меня Халут, и слышать это вот так у всех на виду было словно переместиться во времени. Когда мы вышли на станции Шепардсбуш, я с гордостью показал, где живу. Войдя в квартиру, мама повернулась, крепко обняла меня и долго не отпускала. Я извинился, что комната такая маленькая. Родители спали на кровати, а мы с Суат на ночь расстилали футоны, а утром их скатывали. Стесняться этого я перестал, когда отец сказал, и кажется совершенно искренне, «Идеальное жилище. Вся моя семья спит в одной комнате». Удивительно, почему мы за столько лет до этого не додумались. До поздней ночи мы разговаривали обо всем на свете, а если вдруг возникала пауза, Суат или мама просили «Халут, а еще?». Я рассказывал какую-нибудь историю из тех лет, что мы жили в разлуке, а когда не мог ничего вспомнить, то выдумывал или пересказывал чужую байку, утверждая, что это случилось со мной. Нам было так спокойно и так естественно вместе, так непринужденно и легко. Бывали моменты, когда я просыпался среди ночи, прислушивался к их тихому дыханию и испытывал такую щемящую нежность. Суат любила гулять незамеченной, не привлекая к себе внимания, когда нет нужды тревожиться, что подумают другие люди, подобающим ли образом она одета. Я водил сестру по городу, Наши руки не размыкались, и она бесконечно восторгалась моим знаниям Лондона. Я никогда в жизни не был так близок ни с кем. — Я так сильно по тебе скучала, — говорила она в паузах и теснее притягивала меня к себе. И я неизменно отвечал, что тоже скучал. Потом она на миг прижималась головой к моему плечу. Когда я спросил, почему они с женихом до сих пор не поженились, она сказала, «Мы ждем, пока один очень важный для нас человек вернется домой». «Обещай, что ты не станешь этого ждать», — попросил я. Дядя Усама тоже так сказал, «Ну, не волнуйся, времена меняются». Несколько человек, оказавшихся в твоем положении, они тоже критиковали режим, позже были помилованы. «Не жди», — выговорил я, и мои пальцы слишком сильно стиснули ее руку.